Глава 22. Геттинген. сентябрь 1989 года. За тебя! сказала Марайке и подняла бокал. Бетина улыбнулась. За нас. Сегодня, 16 сентября, исполнилось ровно пять лет, как они были вместе. Они сидели в своем любимом итальянском ресторанчике, куда отправились отпраздновать юбилей. Марайке была расслаблена и довольна в принципе, она была счастливым человеком. У нее была подруга, с которой она жила и которая ее очень любила. У нее была работа, которую она считала важной и которая, за исключением отдельных неудач, доставляла ей удовольствие. У нее не было финансовых проблем, и она была здорова. Больше ей желать нечего. И когда она держала бокал в руке и произносила тост в адрес битины, то в душе надеялась, что все так и будет продолжаться. С тех пор, как они решили взять ребенка, Бетина стала совсем другой. Она кипела радостью и энергией, демонстрировала несгибаемый бойцовский дух в отношении бюрократических барьеров, которые ставила на их пути управления по молодежным и социальным вопросам. Заявления, которые допускались в адрес пары лесбиянок, не могли ее остановить. Бетина не сдавалась, и Марайке просто поражалась ее упорству. Марайки и Бетина познакомились в кино. Их места по воле случая оказались рядом. Толстушка, что сидела рядом и беспрерывно впихивала в себя попкорн, показалась в Марайке просто невыносимой дурой. Беттина же восприняла свою соседку как сушеную козу без чувства юмора, которая к тому же имела наглость во время сеанса снять туфли. Никто из них сегодня не мог сказать, что же послужило исходным импульсом и из-за чего началась ссора, во время которой они вцепились друг в друга словно две гиены. Когда закончились взаимные оскорбления, они принялись хохотать, и отправились искать место, где бы поболтать, чтобы никто не мешал. Антипатия быстро переросла во взаимную симпатию. Очень скоро они стали неразлучны, но только через полтора года впервые легли вместе в постель. — Я сунула дома в холодильник бутылку шампанского, — прошептала Беттина. — Как ты насчет небольшой оргии? — Здорово, — ответила Марайки. — Но тогда давай заправляться вином сейчас иначе завтра у меня будет гудеть голова, а в крови окажется две промили остаточного алкоголя». Бетина улыбнулась. Никто и никогда не разлучит их. Марайке уже 41 год, ей самой 35. пять. Беттина была твердо убеждена, что на протяжении 30 лет непоколебимая и целеустремленно шла к тому дню, когда уселась в кинотеатре рядом с женщиной, которая с того момента заполнила все ее мысли и чувства. Официант принес заказ овощную лазанью для бетины и перченый бифштег с под сливочным соусом для Марайки. Приятного аппетита, ангел мой, сказала Марайки, и тут зазвонил ее мобильный телефон. Нет, простонала Бетина, только не сейчас, только не в сегодняшний вечер. Марайки пожала плечами и выслушала то, что сообщил ей коллега. Я должна ехать на остров Силт! — заявила она, закончив разговор. Наш где-то убийца снова нанес удар. Убит маленький беленький мальчик. Его нашли два часа назад в Дюнах. Это точно, точно, Оборвала ее Марайки на полуслове. Это он. Он опять добыл свой трофей. Извини, Бетина, и не злись.